Глава 50. Бакир Исламов, более известный по кличке Шейх, так и остаётся пропавшим без вести. Вот уже вторую неделю правоохранительные органы не могут... Голос диктора заставляет меня обернуться и посмотреть на экран. Крепче сжимаю чашку в руках. Шейх. Это прозвище тут же всплывает в памяти. Перед глазами мелькают кадры архивных видео, но я понимаю, что впервые вижу этого мужчину. Вид у него пугающий. Во внешности сразу понятен род его деятельности. Шейх множество раз пытались привлечь к уголовной ответственности, но ни одно дело так и не дошло до суда. Недостаточно доказательств. Похоже, теперь его карьера всё же закончена, а нам пока остаётся только гадать, кто именно из врагов криминального авторитета сумел нанести фатальный удар. Практически не сомневаюсь, что за исчезновением шейха стоит Руслан. Он привык доводить начатое до конца. Выключаю телевизор. Нужно собираться в универ. Пару недель назад начались занятия. Учёба помогает отключиться от всего. Прошёл уже месяц, а легче не становится. Забывать тяжело. Если днём могу найти кучу занятий, загрузить себя по полной, то ночью мне от реальности не скрыться. Эмоции накатывают. Мысли тянутся к прошлому. Чем больше размышляю обо всём, тем сильнее запутываюсь. А ведь всё просто. Если бы Руслан испытывал те же чувства, которые испытывала я, никогда бы не причинил мне такую боль. Не предал. Не наговорил бы чудовищные мерзости. Да, в нашу последнюю встречу он смотрел на меня, будто я для него единственная девушка на свете. Но этот взгляд ничего не стоил после того грязного предложения, которое Руслан мне сделал. Помню, как через пару дней после того разговора застыла перед киоском с журналами. На одном из популярных изданий красовался заголовок — Завидный холостяк, наконец, показал свою невесту. Фото Руслана и Карины на обложке. Это всё так не походило на него. Свадьба на показ. Снимки в прессе. А с другой стороны. Что я о нём знала? Слишком мало. Иначе бы его слова про свободные отношения не стали бы настоящим шоком. Наверное, всё логично. Он пошёл на примирение со своей семьёй, решил заключить выгодный для бизнеса брак. Про криминальные дела тоже не забывал. Просто я ничего не значила для него. Временное развлечение. А раз так, он не заслужил моих слёз. Не заслужил, чтобы я о нём думала. Только мыслям не прикажешь. Всё вокруг напоминало о нём. Даже в собственном магазине оказалось трудно находиться, потому как Руслан устроил там ремонт. Получилось красиво. Точно дизайнер, которого он нанял, угадал мои вкусы и желания. Но сердце судорожно сжималось. На плечи обрушивалась тяжесть, стоило лишь переступить порог. «Тая, тебя куратор искал», — сообщает мне одногруппница. Просил подойти в его кабинет после лекции. «Хорошо, спасибо». Телефон вибрирует. На экране высвечивается сообщение от Андрея. «Пойдём в кино?» Преподаватель заходит в аудиторию, но я успеваю набрать ответ. «Мне нужно курсовую готовить. Настроение у меня сейчас такое, что лучше посидеть над учебниками». Не хочу портить Андрею вечер. Вскоре доносится вибрация ответного сообщения, но я достаю телефон только когда лекция заканчивается. У меня два билета на премьеру, а одному идти скучно. Выхожу из аудитории, чтобы найти куратора. Ответить не успеваю. Приходит новое сообщение. Тебе давно пора развеяться. Таисия окликает меня куратор. Здравствуйте, поворачиваюсь и улыбаюсь. Я как раз к вам иду. «Нам нужно обсудить один важный вопрос», — говорит он и приглашает меня пройти в кабинет. «Присаживайтесь». Убираю телефон в сумку. «Возникла проблема», — продолжает мужчина и откашливается. «Ваши документы потеряли. Пришлось направить повторный запрос. Это всё заняло время. Теперь из-за этой задержки мы больше не можем оставить вас на бюджетном месте». «Подождите», — сглатываю, — «как это? Вы брали академический отпуск». «И что?» «В правилах указывается, что бюджетное место сохраняется за мной на весь период Академа». «Верно», — кивает. «Однако заминка с документами...» «Сами понимаете. Когда вы подавали на Академ, вас предупреждали обо всех рисках». «У меня было еще несколько месяцев. Даже если учесть задержку, я бы все равно успела вернуться на учебу в срок». «Такие у нас правила», — пожимает плечами. «Можете подать жалобу ректору». «Понимаю, спорить бесполезно. Я ничего не докажу». И неважно, что в задержке документов нет никакой моей вины. «Значит, я должна перейти на контракт?» «Да. Оплату необходимо произвести до конца недели. Куратор даёт мне бланк, а в горле становится сухо при виде стоимости семестра. На такую оплату пойдут все мои сбережения. А дальше как быть? Нет уверенности, что магазин будет приносить столько денег. Раньше дела шли не настолько хорошо». Последние пару недель продажи выросли, но это еще может поменяться. Закончится сезон, заработок упадет. Я выхожу из кабинета куратора. К счастью, сейчас долгий перерыв. Мне нужно выйти на улицу, вдохнуть немного свежего воздуха. Присаживаюсь на первую подвернувшуюся лавку, когда раздается звонок от Андрея. «Привет», — роняю глухо. «Прости, не успела ответить». «Что случилось?» — спрашивает парень. По моему голосу все понимает. «Тая, ты в порядке?» «Да я...» «Задумалась», — нервно усмехаюсь. «Куратор говорит, я должна перейти на контракт». «Не понял», — бросает хмуро. «Что за дела?» «Рассказывай мне подробности, будем решать». Объясняю ему всю ситуацию с документами. «Ясно. Им нужно выбить бюджетное место», — заключает Андрей. «Они уже кому-то его пообещали, а теперь нашли идиотский повод перевести тебя на контракт. Я вижу, что ничего не добьюсь». Решение никто не поменяет. «А тебе и не надо добиваться», — твёрдо говорит парень. «Сам разберусь с этим вопросом». «Андрей, вряд ли». «Всё получится. Тая, вот увидишь. Я же говорил про своего приятеля. Ему тоже долго пришлось бумажки разгребать. Короче, после таких новостей тебе только в кино надо. Иначе как расслабляться? А с твоим академом я всё выясню. Об этом забудь». «Спасибо. Роняю это, и грудь заполняет тепло». Не знаю, что бы я делала без Андрея. Он всегда рядом. Помогает и поддерживает. Парень стал для меня опорой во всём. Заеду за тобой вечером. Говорит, и мы прощаемся. Может быть, у Андрея действительно получится решить вопрос. Связи у него есть. Но даже если ситуация не поменяется, буду справляться. Найду выход. Оставшиеся пары пробегают незаметно. Под конец последней лекции в аудиторию заходит секретарь ректора. «Таисия, ах, вот и вы!» — широко улыбается, увидев меня, и обращается к нашему преподавателю. «Можно украсть у вас студентку?» Женщина провожает меня до кабинета ректора. «Что случилось?» — удивляюсь. «Вам всё объяснят». Дверь закрывается за моей спиной, и мы с ректором остаёмся наедине. «Таисия Александровна!» — кивает он. «Прошу простить, что отвлекаю вас от учёбы. Это на пару минут. Присаживайтесь». Внутри разливается неприятный холодок. «Знаю, ваш куратор сказал, будто вам придётся перейти на контракт», прибавляет ректор. «Но это наша ошибка, поэтому вы за неё отвечать не должны. Приношу извинения за такое досадное недоразумение». «Значит, с моими документами всё в порядке?» «Разумеется», — улыбается он. «Если возникнут какие-либо трудности, обращайтесь ко мне напрямую». Благодарю его и выхожу из кабинета, с трудом осознавая происходящее. Ректор лично передо мной извиняется. Проблема решается за пару часов. «Ничего себе знакомство у Андрея. Как ты смог так быстро всё решить?» Спрашиваю парня, когда он заезжает за мной вечером, и рассказываю ему про короткую беседу с ректором. «Я связался с деканом», — хмурится Андрей. Он сказал, потребуется несколько недель. Сердце ухает вниз от такого поворота. «Неужели дело совсем не в связях Андрея?» «Знаешь, неважно», — качаю головой. «Поехали в кино». «На следующий день узнаю про увольнение нашего куратора». «Говорят, на взятках попался», — замечает один из моих одногруппников. «Так ещё и в бухгалтерии головы полетели. Вроде вместе что-то с бюджетными местами мутили. Женщина, которую я наняла продавцом в магазин, встречает меня в слезах. Деньги фальшивые», — всхлипывает она. «Какие деньги?» «Доллары», — закрывает лицо руками, опускается на диван. «Мы же не принимаем оплату валютой». «Да, но это иностранцы», — шмыгает носом. «Пришли вчера за час до закрытия магазина, набрали кучу вещей. Я ещё так обрадовалась, но наших денег у них не оказалось, а поменять валюту негде. Слишком поздно. Только это наличка. Вот я и решила, обменяю сама с утра. Такие приличные люди. Даже подумать не могла. А деньги оказались фальшивыми. «Простите, я вас подвела», — рыдает на взрыд. Тише, успокойся. Присаживаюсь рядом и обнимаю её. Ситуация с вещами не критичная, Но вот оплата валютой, теперь даже заявление в полицию нельзя написать. Мы нарушили закон, принимая оплату долларами. Только вскоре выясняется, что всё ещё хуже. Наша касса пуста. Кошмар, зажимает рот ладонью мой продавец. Я же им сдачу дала. Немного, пара сотен. А потом в подсобку пошла. И закрутилась. Забыла закрыть. «Потеря серьёзная. Не успеваю решить, как поступить». Отвлекает звук открываемой двери. «Это она!» — вскрикивает продавец и подскакивает на ноги, указывает на зашедшую в магазин женщину. «Она мне эти проклятые доллары подсунула. Простите!» — бормочет та. «Вышла небольшая ошибка. Вчера она с акцентом говорила», — шепчет продавец, а сегодня — ни единого намёка на акцент. Женщина торопливо ставит на стойку увесистый пакет. «Тут всё». Её губы растягиваются в нервной улыбке. И процент за... причиненные неудобство. Она исчезает, а мы с продавцом переглядываемся. Удивительный поворот. В пакете оказываются все купленные вчера вещи. Деньги, которые были украдены из кассы. И тот самый процент, сумма которого значительно превышает то, что взято у нас. «Как же это нам так повезло?» — поражается продавщица. Догадываюсь как, но вслух говорю только. Больше никаких оплат валютой. Все мои проблемы решаются молниеносно. Универ, история с мошенниками. Но это лишь часть цепочки странных совпадений. В жизни часто случаются трудности, а для меня их как будто не существует. Соседи сверху затапливают мою квартиру. Сначала устраивают скандал, потом сами звонят и предлагают оплатить ремонт. Магазин штрафуют, хотя у нас всё устроено по правилам. На следующий же день штраф отменяют. Такое впечатление словно за мной постоянно приглядывают. И это не просто впечатление. Ощущения, точно за мной наблюдают, не исчезает. Последней каплей становится адвокат. «Добрый вечер, Таисия Александровна. Я представляю юридическую компанию «Бергер». Мужчина в элегантном костюме проходит в магазин, когда я остаюсь там одна. У меня для вас есть радостные известия. Дмитрий Быков оставил вам наследство в Испании». «Дмитрий Быков?» — переспрашиваю. «Впервые слышу это имя». Как он мог оставить мне наследство, если я его даже не знаю? Сначала кажется, это опять какое-то мошенничество, но потом выясняется больше подробностей. Вообще он оставил завещание на вашего отца, поясняет адвокат. Насколько я понял, он был его лучшим другом. Папин друг из Испании, Митька. Только так папа его и называл, поэтому полное имя не вызвало у меня никаких ассоциаций. Ознакомьтесь, пожалуйста. Папка ложится на стол передо мной. «Вилла в Марбелье, квартира в Барселоне. Счёт, на котором сумма в...» «Подождите, вы хотите сказать, что я единственная наследница?» «Именно так. У господина Быкова нет родственников. Его завещание составлено в пользу вашего отца и...» «Вас», — поясняет адвокат. «Конечно, потребовалось время и некоторые усилия, чтобы разобраться с бюрократическими вопросами. Знаете, в Европе никто не спешит, когда дело доходит до оформления документов». Он начинает рассказывать подробности, а я с трудом воспринимаю информацию. Думаю о другом. «Кто вас нанял?» — спрашиваю прямо. «Простите?» — поправляет очки адвокат. «Кто оплачивает ваши услуги? Столько стараний с этим завещанием, чтобы всё оформить на меня». «Да, мы постарались устроить всё так, чтобы вам даже в Испанию ехать не пришлось. Можете прямо сейчас вступить в право наследства». Он замолкает, явно не желая отвечать на мой вопрос однако, помедлив, наконец прибавляет. Имя заказчика — конфиденциальная информация. Это уже ответ. Чёрный и здесь успевает всё устроить. Даже не сомневаюсь, что именно он нанял адвокатов и отдал им нужные распоряжения. А может, и завещание подправил так, как ему нужно. Для вас. Доставщик цветов вручает мне огромный букет красных роз прямо на пороге университета. Поздравление с успешным окончанием семестра. Прибавляет он и удаляется, прежде чем я прихожу в себя от неожиданности. Поворачиваюсь, чтобы окликнуть парня, но его след простыл. Зато я замечаю чёрный внедорожник напротив. Номер не разглядеть, но машина знакомая. «Вау, какие цветы!» — восхищённо говорит моя одногруппница. Нравится? «Конечно!» «Тогда держи». Улыбаюсь и отдаю ей букет. «Тая, ты чего? Зачем?» «С окончанием семестра». Вижу Андрея и махаю ему рукой. Он улыбается, достает из машины букет пионов и направляется ко мне. «Тая, всё нормально?» «Парень сразу чувствует моё напряжение». «Да, хорошо», — рассеянно киваю. «Ты отлично справилась в этом семестре». Вдыхаю нежный аромат пионов, но расслабиться невозможно. Затылок будто свинцом наливается. Физически ощущаю, как меня буравит тяжёлый взгляд. Нервная дрожь пробегает по телу. Черный здесь. Почему он никак не уходит?» Почему не хочет оставить меня в покое? Раньше следил издалека. Теперь вообще приехал сам. Несколько месяцев прошло. Зачем преследует? Он так и не женился на Карине. Неделю назад пресса пестрила заголовками о том, что сердце завидного холостяка опять свободно. Только это всё не имеет никакого значения. Андрей обнимает меня. Мягко, осторожно. И я тоже обнимаю его. Рядом с ним всегда тепло и спокойно. — Есть планы на вечер? — спрашивает он. — Может, на каток поедем? — Давай. Резкий звук отъезжающей машины бьёт по ушам. И не надо оборачиваться, чтобы понять. Чёрный внедорожник выехал с парковки перед универом.